Часть 15. Окончание. Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича. Восемь или девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался. Теряя докторские познания и навыки, и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности, и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления. Он пришел в Москву в начале НЭПа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и выменивал на хлеб с придачей каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым.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 Что-то двигалось по ним, они были охвачены мелким неугомонным копошением, вызывавшим годливость. В невиданном, до тех пор небывалом количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле, и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге под ногами и превращались в скользкую, пескляво шевелящуюся слякоть, когда их давили. Страшные, одичалые, лохматые деревянские дворняги, которые так переглядывались между собой, точно совещались, когда им наброситься на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падлью, но не гнушались и мышатиной, какое кишело поле, и, поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая. Странным образом они в лес не заходили, с приближением к нему мало-помалу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали. Лес и поле представляли тогда полную противоположность. Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию избавившиеся от человека леса красовались на свободе как выпущенные на волю узники. обыкновенно люди главным образом деревенские ребятишки не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво-золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали нарядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные втрое и вчетверо сросшиеся орехи, спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них». Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими В течение недели орехи были его главным питанием Доктору казалось, что поля он видит тяжко заболев В жаровом бреду, а лес в просветленном состоянии выздоровления Что в лесу обитает бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола Как раз в эти дни, на этой части пути, доктор зашел в сгоревшую дотла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один ряд, через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной. В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучи угольев, из которых торчали кверху черные стояки закопченных печных труб. Обрывы речной стороны изрыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как все остальные. Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, и едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли. По стенам закачались лоскутия отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней писком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела. Доктор вышел из избы. Сзади за полями садилось солнце.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 Дорогую, он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов. «Это ведь летошние осени, а зимы сыплются. Только высеялись и повалили на пасти. Когда тетя Поля уехала? Тетя Палашу помните?» «Нет, да и не знал никогда, кто такая». «Как это не знали?» «Пелагею Ниловну. С нами ехала. Тигунову. Лицо открытое, полное, белое».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 Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму, схоронить, Давиш, что на дворе делается. Поздно я хватилась, зима, одной не управится. Выкопай мне яму, не пожалеешь, а сушим, сыпем. Выкопал я ей яму, как тайничку полагается книзу, шире, кувшина узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали, в самую-самую метель. Спрятали картошку, честь честью, с землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок, ни одной живой души. Мамушке даже, или там сестренкам, не боже мой. Ну так. Только проходит месяц ограбления на хуторе. Рассказывают, которые мимо шли из Буйского. Дом Настеж, весь очищенный, вдовы след простыл. Собака горлан цепи оборвала, убежала.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 Наших, погорелых, веретениковских никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы-коноводы наустили, расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал, всех по миру развеяло, где-нибудь мыкаются. Доктор Свасию пришли в Москву весной 22 второго года в начале НЭПа. Стояли теплые ясные дни.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 Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояния. Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место.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 — Спасибо, обедал. Знаем мы твои обеды. Сел бы ты, покушал горячего. Что брезгуешь? Картоф печеная в моходке, пирог с кашей, пошано. Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу.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 Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром, тон то уже несколько изменился, и разговор пошел по-другому. «Зитья спрашивает, кто такой?» «Говорю, не верят. Да ты набирай воду, не сомневайся, только на лей, ворона, видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скалывать придешь. Да плотней дверь затворяй, разява, со двора тянет».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 Вон она на конце стола, черненькая. Ишь, заолелась. «Не забежайте», — говорит его папаня, — «а кто тебя трогает?» На главном телеграфе телеграфистку Марина по-иностранному понимает. Он, говорит, несчастный. За тебя хоть в огонь. Так тебя жалеет. А не, что я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать». Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокату белую высидели. Не пошатнулись и целы. Сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествуют. Мне что, твое дело? Только не взыщи, прошу я, куда тебе воды такую прорву? Ты недворли, ли нанялся под каток поливать, чтоб обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя, курица на отродье! Опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стало им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете. «Мытья много в доме, Маркел, надо убраться, полы, хочу кое-что постирать». За столом стали удивляться. «И не страм тебе такое говорить, не то что делать, китайская ты прачечная, не знамо что...» «Юрий Андреевич, вы позвольте, я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худое починит. Ты их не бойся, доченька. Видишь, другим не в пример, какие они великатные. Мухи не обидит?» «Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня моралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая. Обойдусь и сам». «Вам мораться можно, а что же мне?» Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошу снюш, что выгоните? Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей, и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить. С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в Дворницкую. Так она стала третьей, незарегистрированной в ЗАГСе женой Юрия Андреевича, при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповой не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариной, и что они не расписываются. «Да что ты, очумел!» – возражала ему жена. «Это что же, при живой Антони не получится?» «Двоебрачья!» «Сама ты дура!» – отвечал Маркел. Что на Тоньку смотреть? Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится. Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в двадцати ведрах, как бывают романы в двадцати главах или двадцати письмах. Марина прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкость и раздражительность. Ее самопожертвование шло еще дальше. Когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету, Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которую ее так ценили и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале НЭПа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартиры хозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка. — Почему эта свинья так прикована? — полюбопытствовал доктор. — Что размечает он карандашом так яростно? Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем в Хутимасовском издании. Марина с доктором жила на Спиридоновке. Гордон снимал комнату рядом, на Малой Бронной. У Марина и доктора было две девочки – Капка и Клашка. Капитолини – Капельки. Шел седьмой годок, недавно родившейся Клавдии было шесть месяцев. Начало лета в 1929 году было жаркое. Знакомые без шляп и пиджаков перебегали через две-три улицы друг другу в гости. Комната Гордона была странного устройства. На ее месте была когда-то мастерская модного портного с двумя отделениями нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за витрину шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение. Теперь из помещения было выкроено три. Путем добавочных настилов в мастерской были выгоданы междуярусные антресоли со странным для жилой комнаты окном. Она была в метр вышиной и приходилась на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги, находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна. Скоро Марина с девочками ушла, трое мужчин остались одни. Между ними шла беседа, одна из тех летних, ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся. У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич. Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнении бедного словаря они, разговаривая, Расхаживали по комнате, затягивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же. Это, брат, нечестно. Вот именно нечестно. Да-да, нечестно. Они не сознавали, что этот излишний драматизм их общения совсем не означает горячности и широты характера, но наоборот выражает несовершенство, пробел. Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей всегда, вчера и сегодня, хорошей и только хорошей музыки. И они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы. Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича. Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия и механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им, дорогие друзья, о, как безнадежно ординарный вы круг, который вы представляете, и блеска искусства ваших любимых имен и авторитетов. Единственное живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали. Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания? И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал. Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете. Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояние души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями. Он говорил, что доводы обвинения, обращения с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседования с глазу глаз со следователем, проветрили ему мозги и политически его перевоспитали, что у него открылись намного многое глаза, что как человек он вырос. Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона, именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность. Добродетельные речи на Кенте были в духе времени, но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли и иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением или, как тогда бы сказали, духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться. Но его заинтересовало совсем другое. Рассказ Дудорова о Ванифатии Орлицове. Товарищи Иннокентия по камере, священники-тихоновцы. У арестованного была шестилетняя дочка Христина. Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для нее ударом. Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобные казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своем горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала ее уже и сейчас по-детски увлеченной последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме. «Я уйду», — говорил Юрий Андреевич, — «не сердись на меня, Миша, в комнате душно, на улице жарко, мне не хватает воздуха». Ты видишь, форточка на полу открыта. Прости, мы накурили. Мы вечно забываем, что не надо курить в твоем присутствии. Чем я виноват, что тут такое глупое устройство? Найди мне другую комнату. Вот и я и уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили. Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь. Склероз сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются, и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет сорока еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни. Рано ты себе поешь отходную, глупости, поживешь еще. В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка». От огромного большинства из нас требует постоянного в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система – не пустой звук, не выдумка. Она состоящая из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже. Я вступлюсь за Дудорова. Просто ты отвык от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя». «Легко может статься, Миша. Во всяком случае, извините, отпустите меня. Мне трудно дышать. и богу я не преувеличиваю. Погоди, это одни увертки. Мы тебя не отпустим, пока ты не дашь нам прямого, чистосердечного ответа. Согласен ли ты, что тебе надо перемениться и справиться? Что ты собираешься сделать в этом отношении?» ты должен привести в ясность твои дела с Тонью, с Мариной. Это живые существа, женщины, способные страдать и чувствовать, а не бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях. Кроме того, стыдно, чтобы без пользы пропадал такой человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да-да, без этой непозволительной надменности в окружающем, поступить на службу, заняться практикой. «Хорошо, я отвечу вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время, и потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, все уладится, и довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу, все идет к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству и достигать его». «Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада. Я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне «вы» в ответ на мое «ты» и величает меня по имени-отчеству. Точно и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена». Все сглажено, равенство установлено. Могу сообщить вам другую приятную новость. Мне опять стали писать из Парижа. Дети выросли, чувствуют себя совсем свободно среди французских сверстников. Шура кончает тамошнюю начальную школу. Маня в нее поступает. Ведь я совсем не знаю своей дочери. Мне почему-то верится, что, несмотря на переход во французское подданство, они скоро вернутся и каким-то неведомым образом все уладится. По многим признакам, тесть и Тоня знают о Марине и девочках. Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверное, стороною. Александр Александрович, естественно, оскорблен в своих отеческих чувствах. Ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке.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 На другой день утром Гордону, ни жива, ни мертва, прибежала Марина. Ей не на кого было оставить девочек дома, и младшую, и Клашу, туго замотанную в одеяло, она несла, прижимая одной рукой груди, а другую тянула за руку отстававшую и упиравшуюся капу. «Юра, у вас, Миша?» – не своим голосом спросила она. «Разве он не ночевал дома?» «Нет». «Ну, тогда он у Инакентия. «Я была там».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 Либо Юрий Андреевич поедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещал взяться сам и все устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненную. Юрий Андреевич не пробовал проникнуть в эту тайну. Комната обращена была на юг, она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади высоко надоходным стояло летнее солнце, погружая в тень мостовую переулка. Комната была более чем рабочей для Юрия Андреевича, более чем его кабинетом. В этот период пожирающей деятельности, когда его планы и замыслы не умещались в записях, наваленных на столе, и образы задуманного и привидевшегося оставались в воздухе по углам, как загромождает мастерскую художника начатые во множестве и лицом к стене повернутые работы, жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений. По счастью, переговоры с больничным начальством затягивались. Срок поступления на службу отодвигался в неопределенное будущее. Можно было писать, воспользовавшись подвернувшейся отсрочкой. Юрий Андреевич стал приводить в порядок то из сочиненного, обрывки чего он помнил и что откуда-то добывал и тащил ему и в граф, частью в собственных рукописях Юрия Андреевича, частью в чьих-то чужих перепечатках. Хаотичность материала заставляла Юрия Андреевича разбрасываться еще больше, чем к этому предрасполагала его собственная природа. Он скоро забросил эту работу и от восстановления неоконченного перешел к сочинению нового, увлеченной свежими набросками. Он составлял начерно очерки статей, вроде беглых записей времен первой побывки в Варыкине, и записывал отдельные куски напрашивавшихся стихотворений. Начало, концы и середки, вперемешку, без разбора. Иногда он еле справлялся с набегавшими мыслями. Начальные буквы слов и сокращение его стремительной скорописи за ними не поспевали. Он торопился. Когда воображение уставало и работа задерживалась, он подгонял и подхлестывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрестки, состоящими посередине рекламным столбом. Мора и Витчинкин. Сеялки-молотилки. Статья и стихотворения были на одну тему. Их предметом был город. Впоследствии среди его бумаг нашлась запись. В 22 втором году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшую, полуразрушенную. Такую она вышла из испытаний первых лет революции. Такую осталось и по сей день.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 Ее ложная безыскусственность – литературная подделка, неестественное манерничнее, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живо сложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык – язык урбанизма. Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемое солнцем Москва, накаляясь асфальтом дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство. Постоянно, день и ночь, шумящая за стеной улица, Также тесно связано с современную душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заолевшимися огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и безумолку шевелящийся и ракочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я...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 Вагоновожатый, часто с гаечными ключами в руках, выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его кругом, углублялся, опустившись на корточки в починку машинных его частей между колесами и задней площадкой. Злополучный вагон преграждал движение по всей линии. Улицу запружали уже остановленные им трамваи и новые, прибывающие и постепенно накапливающиеся. Их хвост достигал уже манежа и растягивался дальше. Пассажиры из задних вагонов переходили в передний, по неисправности которого все это происходило, думая этим переходом что-то выгадать. В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла все выше к небу подымавшаяся черно-лиловая туча. Надвигалась гроза. Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притиснутый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится консерватория, был все время на виду у него. Волей-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом человека, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал. Старая седая дама... В шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками, и сиреневым, туго стягивавшим ее старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. Она затянута была в корсет, изнемогала от жары и, обливаясь потом, утирала кружевным платочком мокрые брови и губы. Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял ее из виду, когда подчиненный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай и дама нагоняла его. Юрий Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и, не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления. Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях,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 Она в течение двенадцати лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство ее увенчалось успехом. Она приехала в Москву за выездную визу. В этот день она шла за ее получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами. И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай,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 Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко, тело в гробу лежало, как на поднятом кверху возвышении, горою. Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней, как бы только что переставших качаться. Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе, отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданской кремацией. В соответствующей организации было заявлено, ждали представителей. В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов. Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых.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 дай думаю наведаюсь может быть на мое счастье живы старые хозяева что их и в помине нет и тут все по другому это ведь я потом узнал на другой день не сегодня постепенные запросов но ведь вы были при этом зачем я рассказываю я была как громом сражена дверь с улицы настиж, в комнате люди гроб в гробу покойник какой покойник вхожу подхожу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 Я одно время в начале гражданской войны многое часто слышал, чуть не ежедневно, и раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в таком случае это обмолвка, расстрелянный Антипов. Разве вы не знаете, что он застрелился? Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей. Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юрятин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося, его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения? Нет, у меня были другие. Так значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике? Быть не может. Какую важную подробность вы мне сообщили. Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились, говорили? По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор. Неужели правда? Слава Богу, так лучше».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 Большинство покойников недостойны его, а Юрочка такой благородный повод. Он так всего этого стоил, так бы это надгробное рыдание, творящее песнь «Аллилуйя» оправдал и окупил. И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юре и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее. Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней. Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины опутывавших ее страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей счастье прощания с ним, Случай и право одной, в волю и беспрепятственно поплакать над ним. Из поспешностью страсти она обвела толпу взглядом надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель. И все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее, наконец, одну за прикрытыми дверьми. А она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно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 Они дышали только этой совместностью. И потому превозносение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начало ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны. И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого, бессоремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедии, и стихотворная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одной только условностью волнения, условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой, непредвзятой беседы, были и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 Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны. Помнишь, прощалась я с тобой? Тогда там, в снегах, как ты обманул меня. Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, я знаю, ты это сделал через силу, ради моего воображаемого блага. И тогда все пошло прахом. Господи, что я испила там, что вынесла? Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала? Я такая преступница, ты понятия не имеешь. Но я не виновата, я тогда три месяца пролежала в больнице. Из них один без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет души покоя от жалости и муки. Но я ведь не говорю, я не открываю главного. Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса. И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормально. Но, видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина — это уже конец, это что-то немыслимое, не правда ли? И она что-то говорила еще, и рыдала, и мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол.